Глава 4. Игла Проснулся от осознания, что в область моих ощущений вошла новая группа людей. Подозрительно, что нужно-то им в этих глухих местах. Вокруг только горы, пара строений да прячущаяся речка, расходящаяся у обители мастеров. 16 человек, одиннадцать мужчин, 5 женщин... Все при оружии как огнестрельным, так и холодным. А сколько сейчас на часах? Почти 6 утра. Но ну, в принципе нормально для начала стандартного рейда в данж. Вроде ничего подозрительного теперь, но сонка как рукой сняла. До встречи с соратниками еще больше трех часов, успею к игле сгонять. 20 с лишним переходов потребовалось, чтобы добраться до этой чертовой крепости. И я пожалел, что захотел сюда тащиться. Заняло это, конечно, не больше четверти часа но после пяти-шести прыжков приходилось заполнять резерв и накопитель заново. Слишком много добра я с собой таскаю, тяжело и сильно стало. Да и не хотелось спускать больше половины энергии. Вдруг бой, а я пустой. Последней выходной точкой стал глухой лес в двадцати километрах от крепости. Почему так далеко? Да к минное поле, куча охраны и ловушек, расположенных уже здесь, и мне захотелось разобраться, что к чему. Посему выходило несколько линий обороны. Первое кольцо на расстоянии 30 километров от крепости. Лес, наполненный ловушками, начиная от обычных селков и ям с так и очень грамотно заложенными минами. Зверь войдет, не подорвется, а скорее в ловушку попадет. Машина же и одного километра не проедет, уронит молодое дерево и взлетит на воздух. Второе кольцо ⁇ это чистое поле без даже захудалого пенечка, холмика или малейшего намека на высокую траву. Сухая, потрескивавшая мертвая земля. И рядом с третьим кольцом ряд выжиг со снайперскими установками. Первый раз вижу что-то подобное. Но длина ствола, сложная система приводов и куча непонятых аномалий в пространстве говорит мне, что это именно снайперские установки. Эти аномалии, скорее всего, результат прорывы датчиков, сканирующих местность. В обители тоже была подобная хрень. И заинтересовавшись из-за чего такие ощущения, я понял, что это просто спутниковая тарелка уже не могуще выводить на телевизор изображение, но продолжавшая работать и вызывать аномалии в пространстве. Треть кольцо огражено шестью высокими заборами с хаотичными переходами между ними, которые легко могут запутать попавшего туда. Рябится под напряжением и вдоль них бегают собаки. Нормально так, действительно. Кто кроме собак легко сориентируется и быстро доберется до нужной точки этого лабиринта. В центре всего этого безобразия был зев входа в подземный тоннель от которого идет несколько прямых дорог в разные стороны света. Да и пешком не пройти, на машине не проехать, с парашютом не спрыгнуть, зенитные установки быстро сделают решето из десанта, а бойцы у входа разберутся с теми, кому повезло миновать обстрел. И все это безобразие для охраны этого тоннеля, уходящего под остров с крепостью Порбажин. До самого острова добраться даже вплавь самоубийственно. Мины понаставлены. Но и почему тут такая параноидальная охрана? Какие секреты берегут? Так, аномалий над островом нет. Значит, старыми методами связи не пользуются. Перешли полностью на системное? И правильно, его не перехватить. И, наверное, невозможно заглушить. По крайней мере, пока. Такс, подземный комплекс. За этой неделе уже третий, который мне встречается. В части, по пути сюда, и этот. Ох, и любят люди лезть под землю, безопаснее там видители. И чем глубже, тем безопаснее. Как для спрятавшихся под землю, так и тем, кто на поверхности. Эта подземка, похоже, второй вариант, поскольку внутренние помещения очень похожи на лабораторию. Причем, по всей видимости, изучали здесь способности взятых в плен людей и вообще все, что связано с новыми возможностями. Мне даже пришлось перевести карту в туманный тип, поскольку ощущением пространства не заметит таких деталей, как цветы или эмоции людей, а после так и вообще в стандартный. Да, преимущества и минусы есть у каждой вариации Атласа. Идеального сканера я еще не передумал. И этот косяк нужно срочно исправить. Комплекс делился на четыре этажа, каждый уровень был изолирован от другого и имел собственные необходимые для проживания элементы. Столовая, уборная, жилой сектор, склады и так далее. На этаже вели огромные грузовые лифты, способные поместить в себе одновременно два грузовика. Судя по условиям жизни, те, кто трудится на любом из этих этажей, не выходят отсюда неделями. По крайней мере, тротуаров для пеших прогулок тут нет от слова «вообще», как и способов на своих двоих покинуть территорию. Только на машине. А легкового, личного транспорта тут не видно. Грузовики, странные формы бронетранспортера. Не помню названия, но с автоматом на такое идти глупо. Словом, похоже, кроме как по особому распоряжению, так очень людей в белых халатах. Не покидают место своего пребывания. Значит нельзя, значит секретно. И абсолютно точно мне дико любопытно, какого ляда тут изучают. Первый этаж. Больше всего ученых разных национальностей, пола, возраста и степени важности. Изучает артефакты материалы, судя по обилию оборудования, начиная от молока и горна, и заканчивая пинцетом и многофункциональным вычислительным устройством. Последнее, кстати, меня крайне заинтересовало. Как я понял, в этой хрене можно узнать структуру исследуемого объекта, например, из каких элементов периодической таблицы состоит предложенная ей для анализа штука. Если её спереть, то братья-веды мне может отводить любое знание хотя они мне за переговорник уже должны, но было бы неплохо вогнать их в долг по самой макушке светлых голов. Второй этаж. Комплекс полигонов для испытания способностей. Судя по табличкам над входами в такие помещения, комнаты сделаны специально для противодействия косвенных воздействий стихий. Но это понятно. А как интересно проверять проявление смерти или тьмы? Любопытно, конечно, но не отвечает на вопрос, с которым я прибыл в эти места. Третий этаж. препарированные монстры и другие обитатели данжей. Причем присутствуют только представители разумных видов. Все правильно. Хочешь, говори с соседями по разуму на равных, узнай о них всё, что только возможно. Поэтому тут были и живые образцы. Кстати, здешние светлые головы имели переговорные устройства, одно из которых прислал мне Велес. Нахмурившись, проверил всех здешних ученых своим мошенником взора. Нет, никого из знакомых среди них нет. А ладно, значит, просто поддерживают связь. Это правильно, что Велес распространил переговорник безвозмездно повсюду. Меньше проблем с языковым барьером будет. Жалко, конечно, можно было бы монополию организовать, но трудности сохранения полезнейшего устройства в реалиях нового мира могут оказаться фатальными. Четвертый этаж. Вот тут было именно то, что пугало и злило меня больше всего. Прикованные люди с отрешенными лицами, обвитые кучей проводов. Их было немного, всего семеро, но вокруг каждого вилось не менее десяти людей в белых халатах, а у каждого перехода и двери стояло подвое вооруженных до зубов бойцов. Совершенно непонятно, почему этих бедалак так охраняют и изучают, но ясно как день, люди они непростые, и среди них есть искомый мной объект — игла. «Ну и кто ты? Три девушки и четыре парня». Молодые, развитые тела, не менее метр восемьдесят ростом — Красивые, статные, в глазах ничего кроме ярости и обещания скорой смерти всем обитателям этажа. Каждый заключенный перекован в своей комнате. Висит круглые сутки, питание подается напрямую в желудок. Отходы выводятся аналогично. Суровы. «Захант, я прибыл. Вас таких семеро, подай знак». Написал я Игле письмо и следил за лицами девушек. Минут двадцать ничего не происходило. И за это время я продублировал сообщение раз пять. Пленников, похоже, накачали наркотиками или иной химией. Вообще удивительно, что девушка смогла рационально мыслить. И, скорее всего, это те редкие моменты, когда действие введённой гадости ослабевает. Одна из прикованных неистово задергалась, но разряд тока быстро угомонил ее. «Отлично, вот и сигнал. Так, как мне теперь тебя оттуда вытащить?» Два солдата, охраняющих ход в комнату, и еще двое в самом помещении, а также шесть тел в белых халатах с планшетами, снимающих показания датчиков. Четыре солдата на одну закованную и обдолбанную химией девушку? Не дохрена ли? Чем же эти бедолаги такие опасны, раз за ними такой пригляд? Или это чтобы вовремя среагировать и уберечь снующие около них светлые головы от заслуженного возмездия? Ну, допустим, я смогу открыть портал посередине комнаты, сделать девушку игнорированной целью и порезать там все живое. Окей, дело пары секунд. Модулями блокировать двери чтобы их было невозможно открыть и, возможно, заняться вызволением пленницы. Осмотрев все, что ее держит, я прикинул время, которое потеряю, пока буду заниматься аккуратным отрезанием трубок, датчиков и оков. Выходило около 30 секунд. Вполне достаточно, чтобы установить на заблокированную дверь взрывчатку и снести ее к чертям, а ведь на базе наверняка все бойцы со способностями. Те, что охраняют девушку, имеют от 20 уровня и выше. Это может стать неожиданной проблемой, которую следует минимизировать. Зашел на рынок и купил пять гранат. Открыл портал в генераторную и, кинув две из них, закрыл его. Раздался взрыв, свет погас и сразу запустилось резервное питание. Ага, еще одна генераторная работает, как и первая. Совершенно без топлива. Повторил процедуру. Теперь свет подавался с аккумуляторов. Да что же это такое-то? Тревога горет вовсю, забегали люди, ищут виновников диверсии. Ученые в спешном порядке, но вполне синхронно и отработанно покидают комнаты с пленниками и двигаются в жилой отсек. На третьем этаже, как и на остальных, все так же продолжают работать. Не знаю, что творится на четвертом. У них своя система подачи питания. Чудно, не хватало еще собирать бойцов со всего комплекса. Аккумуляторы я нашел в двух местах. Один взорвал оставшиеся гранаты, вторые раздраконил атакующими модулями. Весь четвертый уровень погрузился во тьму. Только солдаты и некоторые ученые владели фонариками. Некоторые бойцы начали лепить к стенам сияющие сгустки. Похоже, это проявители света. Серьезный противник. Однако нужного эффекта я достиг. Комнаты с пленными остались без ученых, Только солдаты, охраняющие их. Два внутри и двое снаружи. Блеск. От неожиданного чувства опасности, о котором я давно забыл, похолодела в груди и заставила переключить боевые модули на убийство всего живого. И до дёра, открывая портал. То место, где я находился, заволокло неестественным светом, спустя мгновение от участки, в десятки метров с которого я совершал диверсии, остался лишь обугленный пятачок. Это явно не проявитель огня, а совершенно точно дисциплина света. А вон и сам виновник светопреставления На весьма большой высоте находился человек в военной форме, сияющими белым светом ладонями и глазами. Бояться не летал, а падал, но это его совершенно не беспокоило. Солдат осматривал место с рядом с устроенным им пепелищем и, похоже, искал меня. Я решил не тратить зря время и снова сделал портал, перекрытый атакующими модулями. Выходной проявил под ним, чтобы он, войдя в него, разрезался на части. Все почти получилось. Половина проявителя света проникла на эту сторону. Одну ногу оттяпала полностью, а вторую разрезала вдоль. Однако на половине тела он светом и умчался к территории подземного комплекса. Как я понял, он таким образом и летает. Частично или полностью превращается в свет, получая возможность чертовски быстро перемещаться. Очень удобно, куда шустрее, чем порталами. Это, конечно, не световая скорость, но наверняка превосходит звук в несколько раз. Понятно, как он меня вычислил так быстро. Здесь же и нет никого постороннего в радиусе 50 километров. Ближайший населенный пункт полностью безлюден, а я стою почти что на виду, вот и попался. Что ж, будем иметь в виду, но, ну, блин, момент потерян. «Обитатели комплекса знают, что меня интересуют экземпляры четвертого этажа. Ведь диверсии я устраивал только там. Остальные этажи даже не в курсе, что происходит о четвертом, все так же продолжают работать». Проявитель света спикировал на территорию около внешнего входа в комплекс и вернул себе форму человека. Сразу выпил зелье здоровья и забился в конвульсиях, восстанавливаясь. К нему на помощь побежали солдаты. «Плохо. Он единственный, кто в курсе, кто противостоит им. Его нужно кончать» открылся зев портала прямо возле него и модули одним движением прекратили существование опасного мага недочет с его и моей стороны мне следовало выпустить модули заранее на ту сторону портала когда ловил солдата в ловушку так бы он не успел свалить ему же не стоило проявляться в материальной форме на открытом участке или использовать такое сильное зелье уж минуту две боль можно было и потерпеть запомним быстрое лечение не всегда выход а нет за мной два косяка Теперь они знают, что им противостоит порталист, который может работать на расстоянии и способен атаковать откуда угодно. Да, вон бойцы с поверхности поделились на тройки и контролируют местность вокруг себя. В подземном комплексе же теперь все четверо охранников были в помещении с пленницей. Да, Захант, прокол со спасением вышел, не учёл ты профессионализм здешних бойцов и докучать да тебя, скорее всего, уже обнаружили. И как поступить? Я обещал помочь Игле, и она на меня надеется. «Так, в безду сомнений, отойдём сейчас на безопасное расстояние. Вон там есть удобная пещерка, расположенная достаточно далеко от подземки. Если среди бойцов комплекса есть обладатель атласа пространства, надеюсь, его предел не доходит до сотни километров, как у меня. Вот, кстати, проблема параметров. Они у меня куда выше любого из местных, но я не могу ворваться туда женицом несущим возмездие, поскольку для разгона скоростных возможностей требуется время» невозможно мгновенно войти в ритм боя где останутся лишь двое я и противник может после освоения поглощенных эссенций или преодоления первой планки что-то изменится но сейчас на такое я не способен в отличие от тренированных бойцов которые обычно действуют на максимуме своих возможностей как говорится с места в карьера ага от комплекса в разные стороны полетели три сияющие сгустка один темный огненная птица и просто двое парящих бойцов проявители света тьмы огня Если с этими тремя типами всё понятно, то свободно парящие индивиды используют непонятно что. Гравитация, телекинез, умение левитации. Это может быть что угодно. Ну да и пес с ними. Главное, что они не знают точно, куда я скрылся, раз стали искать таким методом. Чудно-чудно. Четверо, значит. Сосредоточился я на мешающих мне солдатах спасти девушку. Каждый находится в своем углу и контролирует буквально всю комнату. Что ж, пока остальные заняты поиском диверсанта снаружи комплекса, разберусь с этими. Создал портал прямо напротив пленницы, и в помещение влетели модули, устремляясь к каждому солдату. Бойцы среагировали мгновенно. Двое поставили щиты, один швырнул гранату в направлении девушки, а четвертый прыгнул в сторону. Ощущая пространство, я не видел опасности и сконцентрировался на отделении пленницы от инородных предметов. Не особо заботитесь о самой пленнице. На всякий случай я стоял не напротив портала, а рядом с ним, поэтому, отскочившая от шлема девушки граната, рикошетом ушла в портал и рванула. Это был светошумовой образец, а не боевой, поэтому ущерба мне не принес, и заранее, ощущая начинку сюрприза, мне не нужно было тратить время и отвлекаться. То, что я стал слеп и оглушён, ничего не меняло, ибо ориентировался на другие чувства. Щит Щитпраны благополучно преодолел выставленные бойцами щиты и изрядно разворотил их тела. А вот парень, отскочивший от модуля, меня удивил. Во-первых, сумел почуять приближающуюся смерть. А во-вторых, вместо того, чтобы предотвратить похищение пленника, стал рассказывать в рацию о происходящих здесь событиях. Четко, размеренно и спокойно. И все это во время избегания гоняющихся за ним модулей. Затолкав иглу в портал, я вернул атакующий модуль к себе. И развеял портал, после чего создал новый. И перейдя на ту сторону, сделал еще один переход. Так, на всякий случай. Мало ли. Жалко, что тот боец умел выжить. Он слишком много видел. Но теперь ничего не поделаешь. Задача выполнена. Если глаза хочет спасти остальных, то пусть это делает сама. Место для пробуждения девушки я выбирал с умом, обрыв горы над рекой с некоторой растительностью. Вид открывался шикарный, разведенный мной костер передавал колорит общей картине. Я предполагаю, первая реакция девушки будет не слишком хорошей, и отдавал себе отчет о возможных проблемах поэтому для нее был приготовлен плед, которым укрыл ее ногое тело и еда, стоявшая рядом. Также насчет бывшей пленницы отправил немного опыта, чтобы могла купить себе одежду. Пока она была без сознания, я занимался наполнением накопителя, но забить баки до упора не успел. Девушка слишком быстро пришла в себя. Первое, что она сделала, когда ее глаза сфокусировались на мне, это хищное лицо и злобная оскал, взгляд, наполненный яростью и ненавистью с нарастающим безумием. Страшный взгляд, взгляд убийцы. Ее окутало пламя, подаренные ей плеты, и все, что осталось от оков, трубок, остатков датчиков, моментально испарилось. Я почувствовал смертельную опасность, опять. Зная, что не успевая свалить портал, сдвинул себя своими же модулями в сторону так быстро, насколько хватало моего разума. А тело девушки пошла волна синего огня, который просто испарила то место, где я только что был. Проявитель огня! Нет, крутой проявитель огня. Пока не успокоится, к ней лучше не подходить. Поэтому еще в полете с обрыва я открыл портал и пошел в направлении обителей мастеров. Пора возвращаться в военную часть, а оттуда к Карту и в Питер. Напоследок написал игле сообщение: Захант. Еду жалко. Специально для тебя готовил. Интерлюдия Живан. Поступок Заха с его исчезновением удивил меня, хотя виду я не подал. Ну и ладно, у каждого свои тараканы. Может, он предпочитает одиночество, чем шумную компанию незнакомых ему людей. И такое бывает, и это не редкость. Викинг хочет покинуть группу Заханда. Я же собираюсь остаться с ним. Во-первых, при всех его странностях я не чувствую в нем дурного. За всю свою недолгую жизнь я научился разбираться в людях по многим критериям. Тембр голоса, интонация, заминки между словами. Да и запах, что там говорить, многие писали о том, как пахнет страх. Ложь тоже пахнет по-своему, как и подлость. Про поведение даже говорить не буду. Во-вторых, с ним весело, я рассказывал парням, что люблю путешествия. А это же идеальный таксист. Жаль, не было у меня в свое время такого друга. Не пришлось бы в той неловкой ситуации колечить, так и не вовремя пришедшего с работы мужа. Да и если бы он пришел один, члена вредительства, думаю, удалось бы избежать». Вырубить человека пальцем для меня как два пальца, сами знаете, обо что. Однако этот Ханыга решил устроить продолжение банкета со своими друзьями у себя дома, и они предпочли не откладывать дело в долгий ящик. А тут я весь такой красивый, утешаю жену алкоголика. Он не принял моих аргументов, что сам виноват во всем, я всего лишь антистресс. В общем, получилось так, как получилось. Ладно, шучу я, не оставил бы я тогда ее одну. А с собой забирайте, нет уж увольте». Рассказал эту историю Берну, так чисто байки потравить. Но он уже всеми мыслями был в своей военной части. «Ну, пусть не спешит, успеет на своему штру. А сейчас тогда буду переходить к тому делу, насчет которого и захотел серьезно поговорить с ним». Берна, я долго думал, как начать этот разговор. И решил не ходить вокруг да около. «Ты не девица красная, а я, конечно, еще тот соблазнитель, но, прости, чисто гетеро. Чего бы ты хотел за шкуру того двухголового ящера?» «Принцессу и полцарства в придачу», напрягшимся голосом ответил мне викинг. «Не старайся, Жван, я ее себе хочу оставить. А Услад мне из нее конфетку сделает», начал отвечать он. «Да ты и сам это понимаешь не хуже меня, иначе бы разговор этот не затеял». Пояснил он мне свою позицию. «Понимаю, но ответь мне только на один вопрос, и тогда я обещаю эту тему больше не начинать. Если я окажусь неправ, отдам тебе половину своих эссенций». «Ха, он еще говорит, что ничем его не заинтересуешь, а у самого-то адреналинчик подскочил». «Скажи мне, друг мой, нахрена Баян? Задал я ему вопрос. Гребаный Шаулинь, Выругался Берн. «А я по наивности своей поверил, что ты нормальный», возмутился он. «Не по наивности, а по скупости, и это я тебе сейчас обосную». Ответ на вопрос лежит на поверхности, и он тебе известен не хуже, чем мне. Баян Казе не нужен. И вот объясни мне, нахрена тебе, танку, броня ловкача? Ты будешь держать на себе атаки монстров или убегать от них во время рейда?» Пояснил я викингу свои мысли о полезности шкуры в его руках. «Может, и шкуру Грифона тебе отдать? Ты же у нас птица, юбт! Разозлился викинг. «Злость в данном случае — это хорошо, и ткнул я его по больному» он сам отлично понимает, что по логике я прав, и скупость свою осознает. А осознание — это, как известно, то, что дает возможность изменения. Не безнадежен наш товарищ. Ветер, конечно, мой союзник, но грифон мне не нужен. Если так считать, то завалили мы его двоём, мы же с тобой сейчас делим шкуру нинами убитого медведя. У меня есть просто очень серьезное подозрение, что в комплекте с моими мечами может получиться очень хороший сет. Ты же видел, какая ловкая была зверюга. «Подумай хорошенько, с этой мыслью нужно переспать». Сказав это, я оставил викинга одного, не дожидаясь ответа. «Мне нужно попрощаться с тем местом, которое столько времени было моим домом. Да и у наставников попросить благословения на уход. Не знаю, вернусь ли когда-нибудь сюда снова. Я уже молчу про то, насколько традиции важны в этом месте. Хоть для меня дело и не в них, несмотря на все к нему уважение. Эти люди стали для меня семьей, и эту ночь я не спал ни минуты. Мне хотелось провести как можно больше времени с ними. Наутро я вернулся к викингу. «Ну что, надумал?» — спросил я, зайдя к нему. «Мне Захан сам ее отдал. Это по поводу твоего аргумента насчёт ненами убитого медведя». Ответил он мне. «Видят боги, ой, точнее инфосфера». Поправился я, а то еще услышит тут колоритный гад со своим прекрасным стульчиком мои слова. Что не хотел я его сюда приплетать, «Разобраться с этим чисто между нами. Но если ты, друг мой, выключишь жадность, а включишь логику, то сам поймешь абсурдность своей затеи, если мы будем спрашивать его мнение. Я остаюсь с ним, соответственно, на мою помощь ему еще нужно рассчитывать. И вот как ты думаешь, он захочет видеть возле себя сильного напарника или предпочет мысль о том, что у него где-то есть еще один боевой товарищ, отличный коллекционер, и у него дома на стене будет висеть прекраснейший трофей», который будет собирать пыль, вместо того, чтобы быть пущенным на пользу дела». Берный до того уже был согласен со мной. Я это слышал, но тут он понял, в какую ловушку сам себя загнал. Надеюсь, это будет ему уроком. Изначально я хотел ему предложить 10% своих эссенций. Теперь за скупость Диберну придется довольствоваться только пятью. И чтобы викингу было не совсем обидно, да и чем черт не шутит, еще врага себе нажить можно. Таким образом, в дополнение я ему пообещал одну услугу. Если Берну понадобится моя помощь, я верну этот долг». Очень вовремя мы ударили по рукам, ибо за спиной я почувствовал, как раскрываются порталы. Наш друг решил не выходить из разрыва и беспокоить мастеров своим присутствием. Поэтому мы с Берном отправляемся туда, где он скучает без нас».